Лавины и их жертвы Первые несчастные случаи от лавин зафиксированы во время перехода Ганнибала через Альпы в 218 году до нашей эры. В 1679 году от лавин в Норвегии погибло около 500 человек. В 1689 году в Монтофоне Альпы за три дня погибло 120 человек. В 1910 году в Каскадных горах Соединенные Штаты Америки, в районе перевала Стивенс, лавина обрушилась на пассажирский поезд и разнесла его в щепки. Погибло около ста человек. В 1915-18 годах на итальянско-австрийском фронте в Альпах от лавин погибло до 60 тысяч человек, больше, чем в ходе военных действий.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 6 миллионов кубометров — Тянь-Шань, апрель 1959 год. К счастью, в практически безлюдной местности, без жертв. В 1970 году во французских Альпах лавина обрушилась на курорт валь Вальдезер. Погибло около 200 туристов. Если во всей Швейцарии зарегистрировано 10 тысяч лавинных очагов, то у нас только на Кавказе их 12 тысяч. Но в Давосе создан институт лавин, а у нас ими занимаются только 2-3 лаборатории. Одну из них, самую большую, основал Юрий Станиславович. Но главную свою мечту создать единую спасательную службу по всей стране осуществить не успел».